Диагностика и мануальная терапия патологии мимических мышц по Г.А. Иваничеву. ММ-1. Поверхностная пальпация мышц лица. Исходное положение пациента. Сидя или лежа. Врач пальпирует лицо скользящими движениями п-ша пальцев обеих рук с неглубокими чередующимися погружениями в ткань оценивает тургор, эластичность, трофику, механическую возбудимость, болезненность и участки уплотнения мм2 Глубокая пальпация мышц лица Исходное положение пациента, сидя или лёжа. Врач пальпирует мышцы лица с использованием стерильной салфетки или резиновой перчатки, вводя второй палец в полость рта, а первым пальцем проводя пальпацию с поверхности. Ощупывается круговая мышца рта, большая и малая скуловые, жевательная, опускающая и поднимающая угол рта. ММ3. и ПИР – слуховых мышц и мышцы, поднимающие угол рта. Для лучшего контакта лицо перед процедурой протереть спиртом и наклеить кусочек лейкопластыря на угол рта. Исходное положение пациента. Сидя. Врач стоит перед больным. Указательный палец врача на кусочки лейкопластыря, слегка оттягивая угол рта вниз и в медиальную сторону, фиксируя его к нижним зубам. Первое F. Больной оскаливает зубы против сопротивления, оказываемого врачом в течение 7 секунд. Второе F. Оттягивание угла рта вниз и медиально. Повторяется 5-6 раз. Положительный эффект уменьшения локальной болезненности в области собачьей ямки. ММ4. П и Р щёчной мышцы и мышцы смеха. Исходное положение пациента: сидя или лежа. Большой палец врача в полость терта под участком гипертонуса этих мышц. Слегка оттянув щеку, натягивает на подушечке первого пальца мышцы щеки. Первое F. Больной давит щекой на палец 7 секунд. Второе F. Расслабление, во время которого врач продолжает натягивание. Положительный эффект исчезновения болезненности и гипертонуса. ММ5. П и Р круговой мышцы глаза. Исходное положение пациента, сидя или лёжа. Врач перед больным. Врач первым, вторым пальцами растягивает круговую мышцу глаза до лёгкого сопротивления и фиксирует ее прижатием к костям лица. Первое F. Больной пытается сомкнуть веки, преодолевая сопротивление пальцев врача в течение 7 секунд. Второе F расслабление, во время которого врач производит дальнейшее растяжение мышцы положительный эффект в расширении глазной щели исчезновение чувства стягивания вокруг глаза мм6 п и р лобного брюшка над черепной мышцы исходное положение пациента сидя или лежа Врач стоит перед пациентом. Больной смыкает веки. Врач захватывает первым-вторым пальцами бровь и смещает ее вниз до появления натягивания мышцы, фиксируя бровь к нижнему краю надбровной дуги. Первое F. Поднимание брови. Против сопротивления пальца врача. Второе F. Расслабление. Врач опускает бровь еще ниже. ММ7. П и Р. подбородочной мышцы и мышцы, опускающие угол рта. Исходное положение пациента. Сидя или лежа. Врач стоит перед пациентом. Первым, вторым, третьим пальцами врач смещает нижнюю губу кверху и прижимает ее к зубам. Первое F. Больной стремится опустить нижнюю губу вниз, преодолевая сопротивление врача. Второе F. Расслабление во время которого врач подтягивает нижнюю губу еще выше. ММ8. П и Р. Круговой мышцы рта. Исходное положение пациента. Сидя или лежа. Врач перед больным. На углы рта наклеиваются кусочки лейкопластыря. Врач первым и четвертым пальцами раздвигает углы рта в стороны до максимальной величины и фиксирует прижатием к зубам. Первое F. Больной сокращает круговую мышцу, собирает рот. Второе F. Расслабление. Врач еще сильнее растягивает круговую мышцу рта. Эффект исчезновения стягивания рта ММ9 П и Р Платизмы Исходное положение пациента, сидя, голова повернута в противоположную сторону, несколько экстензирована. Руки врача растягивают подкожную мышцу шеи смещением вниз кожи, передней поверхности груди и пассивным наклоном головы в противоположную сторону. Первое F. Пациент стремится сдвинуть кожу против адекватного сопротивления врача на вдохе с задержкой на 3-4 секунды. Второе F. Выдох, расслабление. 4-5 повторений.